Глава 20. Скорее Рапунцель с Флином уже стояли у королевских ворот. Паскаль ехал на голове Максимуса, ухватив его за уши, которые он использовал как вожжи. Маленький хамелеон тоже чувствовал себя так, будто это был самый важный день в его жизни. Когда они приблизились к мосту, который охранял отряд гвардейцев, Флин взволновался, что они узнают его и арестуют. Но Максимус был решительно настроен позаботиться о том, чтобы всё прошло гладко. Надеясь, что Рапунцель заметит, как он умён, Максимус приметил впереди мальчика, державшего в руках кучу маленьких королевских флажков. Рапунцель уставилась на флажки. Золотое солнце на фиолетовом фоне. Ей виделось в них что-то знакомое. Но она так и не смогла вспомнить, что именно. Максимус подхватил мальчика и усадил его флину на руки. Флашки загораживали лицо вора, и они без проблем миновали гвардейцев. Максимус гордо взглянул на Рапунцель. Доброе утро, жизнерадостно сказала Рапунцель гвардейцам. А затем Рапунцель внезапно оказалась прямо в городке. Она едва могла сдерживать волнение. На улицах толпились люди. Они болтали, делали покупки, развешивали бельё и занимались ещё тысячей дел. Куда ни посмотри, повсюду бурлила жизнь и звучал смех. Совершенно очаровательно. Она чувствовала запах пекущихся булочек и пирожных. Повсюду с прилавков свисали красивые ткани и корзины. Рапунцель поспешила вперёд. Она хотела увидеть всё. Ой! крикнула она, чуть не упав на землю. Флины и Максимус сразу же оказались рядом. Люди наступали на её волосы. Пробираться через толпу с волосами в два десятка метров длиной это не только новый опыт, но и новые трудности. Решение нашлось совсем рядом. Несколько девочек заплетали друг другу косички. Стоило ему видеть Рапунцель, как их глаза расширились. влинки внул, и они бросились к ней, чтобы потрогать её волшебные волосы. А потом они плели и плели и плели. Девочки по праву могли гордиться своей работой. Заплетённые в толстенную косу волосы Рапунцель изящно ниспадали вдоль спины до самых лодыжек. Своё творение они украсили чудесными цветами. Спасибо. Поблагодарила девочек Рапунцель и отправилась дальше, сопровождаемая Флином и Максимусом. Девочки хихикали, глядя на волосы Флина. Они тайком заплели волосы и ему, да ещё украсили милыми бантиками. Рапунцель забежала в магазин с платьями и примерила одно — кремового цвета. Оно было таким мягким и бархатистым, что она радостно кружила по всему магазинчику. Флинн посмотрел на неё, и его сердце замерло. Рапунцель была прекрасна. Они купили с десяток пирожных, покрытых розовой глазурью. Рапунцель никогда не ела ничего вкуснее. Сахар таял у неё во рту, и она съела их все. Бедный Флинн едва успел попробовать кусочек, но ему было очень приятно наблюдать за девушкой. Они остановились в книжной лавке. За всю свою жизнь у Рапунцель было всего три книги. Те три, что матушка Готель разрешила держать в башне. Рапунцель глядела полки, на которых стояли сотни книг, и решила во что бы то ни стало прочитать их все. Она и поверить не могла, сколько тут было новых знаний и опыта. Влин одну за одной снимал книги с полок, складывал их в стопки на полу, И потом сидел рядом с Рапунцель, пока она взахлёб читала. Внезапно с площади в центре городка раздался голос городского глашатая. Пришло время, наш добрый народ, собирайтесь. Да, собирайтесь здесь. Сегодня мы танцуем в честь нашей пропавшей принцессы. Это танец надежды, в который партнёры приходят вместе, затем расходятся. И возвращаются друг к другу вновь. Точно так же, как однажды вернётся к нам наша принцесса. Пока он говорил, внимание Рапунцель привлекла мозаика, изображавшая короля и королеву. Она не могла оторваться от картинки с изображением королевской четы, держащей ребёнка. Этот портрет был сделан незадолго до того, как принцессу похитили. Почему-то Рапунцель манили изумрудно-зелёные глаза королевы и её дочь из короны на голове. Королева была очень похожа на Рапунцель. Внезапно городской глашатай объявил: "Да начнётся танец". Флин и Рапунцель оказались в самой гуще танцующей толпы, потому что все жители стекались на площадь. Флин кружился с Рапунцель в такт музыке. Отома не разошлись и стали танцевать с другими партнёрами. Затем они снова оказались вместе, и их взгляды пересеклись. И только Рапунцель успела подумать, что не может быть ничего волшебнее, как городской глашатай крикнул: "Клодкам!" Восхитительный день закончился, и на королевство опустилась ночь. Настало время запускать фонарики.